Глава 44. Талантливая скотина Максим еще не дошел до колонки, когда услышал крики. На пыльной дороге, ведущей к магазину, разыгрывалось представление. Борщов, суталоватый и проворный, пытался увернуться от налетевшего на него Андреева. Велосипед бухгалтера валялся в придорожной траве, колесо еще вращалось. «Стой, падла!» Андреев схватил Борщова за плечо, развернул к себе. Тот замахал руками, бормоча что-то про недоразумение, но получил толчок в спину и растянулся на земле. «Товарищи, да что же это такое?» Максим подошел ближе. Андреев стоял над Борщовым, тяжело дыша. Щека у него кровоточила. Видно, при падении с велосипеда задел что-то острое. «Андреев, отпустите его. Цирк уже закончился. Я все видел, на бис не вызываю». «Не ваше дело, товарищ следователь». очень даже мое отпускайте андреев посмотрел на него долгим взглядом потом отступил на шаг борщев поднялся отряхнулся собираясь уйти постойте максим схватил его за рукав зрители расходиться не торопятся в чем дело да так товарищ туманский недоразумение вышло корова у меня того калитку его поломала вот он и надо же корова акробат Максим покачал головой. — Вижу, что велосипеды опрокидывать умеет. — Талантливая скотинка! Чего врешь -то — Чего врешь-то? Андреев шагнул к Борщову. Кровь капала ему на рубаху. — Не про корову речь! Тише — Тише! Максим поднял руку. — Борщов, идите в магазин. Там поди покупатели очередью ждут. — А корову вашу в цирк отдайте. Такой талант пропадает. Борщов кивнул, торопливо зашагал прочь. Из-за угла появилась Любка, увидела отца с окровавленным лицом и всплеснула руками. «Папка, что с тобой?» Она подскочила к нему, взяла его под руку, посмотрела на рану. «Ой, как же так? Пойдем домой, пойдем быстрей!» Любка шла медленно, придерживая отца, что-то тихо приговаривая. Полминуты спустя следом за ними появилась Лидка с коромыслом, плюс еще ведро в ее руке. Максим удивился, как эта худенькая невысокая девушка не ушла в землю с таким грузом. Она тяжело ступала по тропе босыми ногами. Кромысло прогнулось и покачивалось под тяжестью. Лидка негромко бормотала. — Видишь, как заботится? — Конечно, про кооперативную квартиру мечтает. В голосе шестнадцатилетней девчонки звучала взрослая зависть. — Ага, натворит еще чего-нибудь, будет ей квартира с небом в клеточку. Туманский подошел к велосипеду, поднял его и завел во двор Андреевых. Потом постучал по наличнику, хотя дверь на веранду была распахнута, и вошел. В хате пахло кислым тестом и махоркой. Любка уже усадила отца к столу, принесла таз с водой. — Папка, сиди тихо, сейчас промою. — Не возись, заживет. Максим пригнулся, входя в комнату. — Любочка, у тебя самогон есть? — Я пить не буду. Мура предупредил Андреев, недоверчиво глядя на следователя. «А я бы не отказался. Но сейчас самогон нужен исключительно для раны. Обеззаразить надо». Любка достала из за печки бутылку, плеснула в блюдце. Максим смочил вату, приложил к рассеченной щеке. Андреев поморщился, но не отстранился. «Больно? Терпимо. Тряпочку чистую найдете? И мазь какую-нибудь. Что в доме есть?» «Мазь Вишневского!» ответила за сестру Литка, которая стояла в дверях и первой кинулась на веранду, в коморку, откуда достала жестяную коробку из-под чая. — Вот мазь тут. — Спасибо. Максим приложил к ране вату с мазью, закрепил полоской ткани, провел по краю хозяйственным мылом. Ткань крепко прилипла к щеке. — Сутки двое не трогайте. Заживет как надо. — Спасибо, товарищ следователь. Андреев попытался встать. — Посидите пока. — Поговорим. Любка и Лидка переглянулись. — Девочки, нам с вашим отцом наедине побеседовать нужно. Они вышли. Максим сел напротив Андреева. — Ну, рассказывайте, что за корова вас сегодня укусила? — Да так, товарищ Туманский, скотина его через калитку полезла, поломала всю, теперь чинить надо. — И из-за этого драка? — А что еще? Андреев отвел взгляд в сторону. — Ну, — Ну-ну, Андреев, я же видел, как вы за ним гонялись. Борщов себе спокойненько шел в магазин, а вы как медведь из берлоги выскочили. Погнались за ним на велосипеде, сами упали в канаву, потом толкнули его в спину. — Ну, может, и было чего. — Так, по мелочи. — По какой мелочи? — Гвозди обещал. Не привез. Врет все время. Максим молча смотрел на него. Андреев заерзал на стуле. — Чего уставился? Правду говорю ведь. — Сказки рассказываете, Андреев. И сами это понимаете. — А что, по-твоему, правда? Вот это и выясняю. Колитесь, что у вас с Борщовым за история? Андреев долго молчал, потом выпрямился, посмотрел в глаза. — Счет у меня к нему. — Какой счет? — Мой. — Не твой. — Допустим. Только если он к моему делу относится... «А кто сказал, что относится?» «Никто не говорил. Но любопытно получается. У ответственного человека склад обрушился. Моральные и материальные убытки. А вы вместо сострадания этого же человека в пыли валяете и морду ему бьете. Совпадение?» Андреев дернулся. Причем тут это?» «Вот и объясните, при чем». «Не буду». «Это почему же?» «Потому что не буду. У каждого своя правда есть». «Правда, штука хорошая. Только закон для всех один писан». «Закон?» — Андреев усмехнулся горько. «По закону Борщов стало быть ангел?» «Не знаю. А вы знаете что-то особенное?» «Знаю». «И что же знаете?» Андреев поднялся, подошел к окну. «Много чего знаю, только говорить не стану. Рано еще». Максим встал следом. «Как знаете». Только помните, если что натворите, спрашивать будут с вас. Буду отвечать. Не впервой мне. А вот это интересно. Максим остановился у двери, обернулся. Не впервой. Значит, уже отвечали когда-то. За что же? Позвольте узнать. Андреев побледнел, но промолчал. Да ничего, ничего. Максим помахал рукой. Просто любопытно стало. Ведь иногда бывает так, человек думает, что прошлое закопано, но вдруг... Он щелкнул пальцами. «Всплывает!» «Как поплавок. Неожиданно для всех!» «О чем вы?» «Да ни о чем особенном, так, размышления вслух!» Максим наклонил голову, переступая порог. «Удивительное дело, Андреев, как все в этом мире связано! Ниточки тянутся из прошлого в настоящее. Дернешь одну, другая натягивается». Он вышел, оставив Андреева стоять у окна с каменным лицом. Лидка подметала крыльцо, увидела Максима, перестала и начала нервно постукивать веником о колено. — О, Лидочка! — Максим усмехнулся. — Генеральная уборка или к приходу женихов готовитесь? Лидка фыркнула. — Женихов! Да куда уж мне! Не все ж такие красавицы, как Любка! — А то я слышал, как вы там про Любку что-то говорили про квартиру в Брянске. — А вы, товарищ следователь, не только преступников подслушиваете? Лидка напряглась, руки в боки. «Может, еще и к замочным скважинам прикладываетесь?» «Может, и прикладываюсь». Максим выудил из пачки папиросу. «Слух у меня, знаете ли, как у сторожевой собаки Да ты и видно», — съехидничала Лидка. «Всех обнюхали уже?» «Не всех. А про квартиру что скажете?» «А что тут сказать-то?» «Мечтают люди. Вам что, завидно?» Максим кивнул и пошел к калитке. но у самой ограды обернулся. — Лидочка, если что надумаете рассказать, я в больнице буду. У Ильи мало ли что еще вспомните. — А если не надумаю? — дерзко спросила она. — Тогда сами знаете.